Глава 25. Щенок Никто в службе безопасности не верил всерьез, что я смогу вернуть в чувство вермилеона. Это стало очевидно в тот самый момент, когда кардиомонитор принялся истошно пищать, будто из него наживую вынимали его электронная потроха. В ту же секунду дверь, отделяющая меня от коридора, спешно отъехала в сторону, впуская людей в белых стерильных комбинезонах. Они моментально заполонили помещение, выдавливая меня на периферию и практически заставляя выйти в коридор. Я и не сопротивлялся. Я сделал то, ради чего пришел. Сделал, руководствуясь тем самым планом, который сам для себя придумал. Дальше дело за безопасниками. Думаю, что, увидев перед собой серьезных дяреник в форменных костюмах и темных очках, сурово поджавших губы и задающих неприятные вопросы, только-только открывший глаза вермиллион будет ощущать себя куда как более неприятно, чем если увидит подростка, из-за которого отправился в вынужденный нокаут. А от ощущать себя неприятно до быть более сговорчивым лишь несколько минут напряженного молчания и внимательных взглядов. Как только я оказался в коридоре, соседняя дверь шикнула в сторону, выпуская Адама. Он куда-то сильно торопился, но, увидев меня, тут же снизил скорость вплоть до полной остановки и поднял руку к очкам. «Как? Как ты это сделал?» Я с интересом вгляделся в его лицо, ожидая, действительно ли он снимет от изумления очки или все же сдержится. «Сдержался. Во многом из-за того, что понял, что я смотрю на него. Но сдержался». Отнял пальцы от дужек и снова опустил руку, но вопроса это не отменило. «Как? Марк, как ты это сделал?» — я спрашиваю. «Магия?» — улыбнувшись, ответил я. «Только и всего?» «Давай ты не будешь мне лапшу на уши вешать», — серьезно попросил Адам. «Его осматривали несколько магов, далеко не последних по силе. Никто из них не знал, как вывести его из этого состояния». «Это потому, что ваши маги смотрели не так». Я раздвинул пальцы вилкой и показал на свои глаза. Не забывай, я обладаю особым зрением, которым и смог увидеть то, чего не могли увидеть ваши маги. Физически не могли. Тут не стоит вопрос их компетенции. Если бы они видели то, что вижу я, уверен, они бы справились тоже. Конечно, это было не так. Но это было то объяснение, которое устроило бы нас обоих. Адама, потому что оно понятно и укладывается в рамки того, что он уже знает обо мне и моей команде. «Меня? Потому что не приходится говорить ничего лишнего». «И что же ты увидел?» «Слушай, ну ты же не маг!» Я развел руками. «Ты точно сможешь все это понять?» «Да будто ты дохера маг!» Усмехнулся Адам. «Ты вообще-то всего лишь студент первого курса. Вроде бы». «Справедливо!» — кивнул я. «Но я очень любознательный студент первого курса. Приходится им быть, чтобы соответствовать всяким там аристократам и наследникам, знаешь ли» поэтому я знаю немного сверх того, чему учат в Академии. Но ты-то не знаешь и этого». «А мне не обязательно знать». Адам махнул рукой. «Мне достаточно услышать от тебя и передать потом слово в слово нашим магам, чтобы они знали, как действовать в ситуации, если наткнуться на что-то похожее». «Ага, вот оно что. Сказанное воспринимай как... Я расскажу об этом нашим магам, и они скажут мне, возможно ли то, что ты мне рассказал, или ты опять по моим ушам на мотоцикле катаешься». Пришлось снова придумывать объяснение. Если коротко, то, чтобы не упустить никаких деталей, я увидел в плетении заклинания, которое сковало в свободные и незамкнутые потоки. Предположив, что это специально заложенный обходной путь для того, чтобы его снять, я их замкнул и добился того, чего и хотел добиться. «Действительно, звучит несложно», — нахмурился Адам. «И проблема, как я понимаю, была именно в том, чтобы эти потоки увидеть». «Ну, в целом, да». Я глубокомысленно кивнул. «Мог бы и раньше догадаться», — вздохнул Адам на мгновение, выходя из образа сотрудника и превращаясь почти в приятеля. «Не потеряли бы столько времени». Я развел руками, но ответить ничего не успел. Дверь помещения, в котором остался Вермилеон, открылась, и оттуда по пояс высунулся один из тех, кто был облачен в белые костюмы. «Вот вы где! Он полностью пришел в себя! Можно начинать допрос!» «Иду». Коротко бросил Адам, снова возвращаясь в образ сурового безопасника, и повернулся ко мне. «Так, Марк...» Он явно колебался, брать ли меня с собой или отправить в свояси. Я усмехнулся и поднял бровь, давая понять ему, что выбор существует только в его голове, и он мой намек понял. Идем со мной, поглядим, что ты натворил». Мы вошли в ту дверь, за которой скрывалось прячущееся за стеклом помещение. Здесь было темно, и единственный свет пробивался через то самое тонированное окно. В него было хорошо видно, как люди в белом помогают сесть ошалело-моргающему вермелиону который явно не понимал, где он и что с ним происходит. Кроме меня и Адама здесь был еще один человек, сидящий за длинным пультом, что занимал всю стену под смотровым стеклом. Мужчина удивленно посмотрел на меня, но Адам сделал в его сторону едва заметный жест, и тот сразу же потерял ко мне интерес. «Включай». — велел Адам, подойдя вплотную к стеклу. Человек что-то нажал, и в комнате раздались звуки, идущие из той комнаты. Писк кардиомонитора, переговоры копошащихся вокруг Вермилеона людей. Вот с переговорами, кстати, было не очень хорошо. Большинство их смешивалось в непонятную кашу, особенно то, что было произнесено шепотом. Получается, Адам легко мог вообще не расслышать то, что я произнес на ухо вермиллиону. То, от чего он очнулся. Адам протянул руку к большой красной кнопке перед ним, нажал ее и коротко произнес: «Освободить!» Не знаю, что там делали люди в белом все это время, но как только Адам оторвал руку от кнопки, их внутри уже не было. Они будто растворились в пространстве, оставив вермелиона в одиночестве. Тот от подобного поворота опешил еще больше, и сейчас лишь испуганно озирался по сторонам, практически сжавшись в комочек. «Мартин вермиллион!» — произнес Адам, снова нажав на кнопку. «Вы меня слышите?» Взгляд Мартина пошарил по углам комнаты, но так никого и не увидев, мужчина кивнул. «Вы находитесь здесь, поскольку увлечены в организации нападения на магическую элиту Виаты», продолжил Адам бесстрастным голосом. «Вы организовали сбор информации о молодых и перспективных магах с целью организации дальнейших покушений на них. Также вы обвиняетесь в связи с врагами нашей страны, с Тротлом, и совместной с ними работе для устранения тех самых молодых магов» у вас есть комментарии к этим обвинениям что о чем вы говорите это все ложь забормотал вермилион какие покушения какая информация я вообще где кто нибудь скажет мне где я нахожусь его недоумение могло бы обмануть кого то менее искушенного в человеческих качествах но не меня возможно он даже смог бы обмануть адама Но я-то видел, как вопреки вялым губам, испуганно глотающим звуке, его острый взгляд мечется по комнате в поисках, если не способа выбраться, то хотя бы каких-то зацепок, которые позволят ему понять, где он находится. На самом деле Мартин Вермиллион не был настолько растерян, как хотел показаться. Судя по тому, что он устроил в Виате, это был хитрый и ловкий враг. «Мартин вермелион продолжил Адам спокойным голосом. «У нас есть видеозапись, на которой вы совершаете открытое нападение на юного мага, действующего студента Академии. И я хочу вам напомнить, что сотрудничество со следствием скажется на вашей дальнейшей судьбе в положительную сторону, в то время как противодействие ему в отрицательную. Вы как-то можете прокомментировать вышеуказанное нападение? С какой целью вы его совершили?» «Какое нападение? Я ничего не совершал!» В голосе Вермиллиона прорезались истерические нотки очень профессиональные. «Почему меня здесь держат? Дайте мне позвонить! Моя семья тут камня на камне не оставит, когда выяснит, где я! Вы еще пожалеете!» Адам поморщился от воплей вермиллиона и сделал короткий знак человеку за пультом. Тот что-то покрутил, и вопли Мартина стали в половину тише. «Так я и думал. Даже если ему и есть что сказать, то он будет ломать комедию и делать вид, что ничего не знает». Адам развел руками. А применять всякие интересные вещества мы не имеем права, поскольку информацию, полученную с их помощью, никто не примет как доказательство, не говоря уже о том, что его семья потом на уши весь город поставит, если у его крови обнаружит всякое». Мартин Вермелеонт за стеклом продолжал орать и истерить, крутя башкой во все стороны, так что его волосы превратились в ветряную мельницу. Он угрожал всеми видами расправ, которыми только можно угрожать. Заодно сочинял хинею про свою хроническую болезнь, которая может обостриться, изображал панику, приступы гнева, даже пустил слезу в попытках вызвать жалость, потом опять принялся орать и грозить судами, расправой и жалобами в официальные инстанции. Слушать его вопли можно было вечно. «У меня есть другое предложение». Я медленно протянул руку к кнопке. Адам дернулся было, чтобы остановить меня, но его рука так и застыла на половине пути, а потом и вовсе опустилась под пульт, тем самым позволяя мне действовать по своему усмотрению. Заодно Адам еще и демонстративно повернул голову в другую сторону, будто он вообще не видел, что я делаю. А я нажал на кнопку, дождался, когда Вермилеон поймет, что связь снова включилась, и негромко произнес «Эй, ты». Истерика с Мартина слетела моментально. Он тут же успокоился и сел ровно на своей каталке, настороженно глядя под потолок, где располагался динамик связи. «У меня твоя маска», — так негромко произнес я. Реакция Мартина не заставила себя ждать. Он скрипнул зубами и прошипел. «Щенок, это ты?» Адам дернулся было к кнопке, чтобы не упустить момент, но я предупреждающе вскинул руку, и он остановился. Секунду постоял, так и держа руку в дециметре от кнопки, а потом с силой хлопнул меня по плечу и отступил на шаг назад. «Да, это я», — продолжил я разговор с Мартином. «Твоя главная неудача. Тот, из-за которого ты здесь. Это ж надо быть таким слабаком и идиотом, чтобы не справиться с каким-то простым студентишкой. Не так ли?» «Простым», — Вермилеон усмехнулся. «Простых я десятками. Впрочем, ладно, ты же им все рассказал, да?» «Валять дурака нет смысла?» «Нет, смысла точно никакого», — согласился я. «Хотя у тебя неплохо получалось изображать панику. Но по сравнению с тем, как ты окаменел, это, конечно, тот еще способ защитить информацию». «Как вы вообще преодолели это заклинание?» — громко спросил вермилион «Это ведь невозможно!» «Секрет фирмы. Главное, что мы его преодолели. а Еще важнее то, что ты только что признался в убийстве тех студентов. Просто нападение на меня тебе, может быть, и сошло бы с рук». Ведь у меня нет ни денег, ни связей. Но теперь ты в ловушке». «Да я уже понял». Мартин невесело усмехнулся. «И кто меня держит? Армия? Безопасники?» «Хотя какая разница, это все одного поля ягоды. Ладно, задавайте свои вопросы. На что смогу, отвечу. Все равно теперь эта камера для меня самое безопасное место на планете. Выйду отсюда и проживу не дольше пяти минут. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». «Значит, все именно так, как я и думал». Мартин боялся своих работодателей чуть ли не больше, чем службу безопасности Виаты, и работал на них лишь потому, что предполагаемая выгода перевешивала вероятную опасность. До этого момента. Теперь же, когда он здесь, выгода исчезла, и осталась только опасность, и самое безопасное для него место здесь, в этой комнате. А значит, вермиллион будет делать все, чтобы остаться здесь подольше. Знакомая логика. Подлая и мерзкая, но знакомая. Я покосился на Адама, взглядом говоря ему, что хотел бы продолжить разговор. Он кивнул, скрестив руки на груди. «Почему ты пытался меня убить?» — задал я следующий вопрос Вермиллиону. «Я маг из элиты. За меня некому волноваться. Денег у меня нет, связей нет». «Ты слишком много разнюхал, очевидно же». Мартин пожал плечами. «Я надеялся быстро свернуть дело и исчезнуть, только меня и видели». «Я не о том». «Ладно, перефразирую, почему ты организуешь убийство молодых магов? Для чего?» «Вы что, правда не понимаете?» — Мартин усмехнулся. «Нет, серьезно?» «Ну, удиви же нас», — спокойно произнес я, не ведясь на провокацию. В «Дисбаланс», — коротко ответил Мартин и через секунду пояснил. «Дисбаланс в обществе — вот цель. Когда у важных и сильных родов один за другим начинают погибать дети...» Причем погибать в, казалось бы, безопасных и мирных условиях – это вызывает недовольство в обществе. Родители погибших начинают задавать правительству закономерные вопросы – почему наши дети гибнут даже тогда, когда никаких активных боевых действий нет? Почему тратлисты до сих пор разгуливают по Виате, как у себя дома? И чем чаще происходят подобные события, тем больше семей задаются этими вопросами – И когда их число перевалит за какое-то критическое значение, они могут прийти со своими вопросами лично к правительству, и во главе у них будут... Кто надо?» «Они замыслили переворот». Адам покачал головой. «Вот в чем дело. Они хотят устроить переворот власти». «Нет, это еще не все, тихо произнес я, отпуская кнопку. «Сам по себе переворот не может быть целью, ни в этом случае». Не забывай, что Мартин управляется из тротла, а им нет никакого дела до того, что происходит в Виате. Хоть переворот, хоть революция, хоть проституция. Если только... Если только...» Обеспокоенно повторил за мной Адам и потянулся к кнопке, но я его опередил. «Правительство и маги как-нибудь договорятся друг с другом, и я думаю, что найдя общий язык, они коллективно найдут еще и решение этой проблемы». «Ты в ловушке, твоя сеть больше не работает, а в Виате сейчас появляется все больше магов, которые способны распознавать тротлистов даже под маскировкой». «Да ты что, думаешь, что я один такой?» — рассмеялся Мартин. «Да нас таких десяток. Кто не знаю, даже не спрашивайте. Все всегда были в масках как раз на такой вот случай. Просто знаете, вы ничего не остановили. Убийства будут продолжаться, но недолго. Потому что все нужные вопросы уже задаются, и волнение уже нарастает а вместе с этим нарастает и еще кое-что. И что же? — А ты догадайся, — хмыкнул Мартин. — Ты же умный парень. Вон как раскусил мою сеть. Даю подсказку. Начинается на «Т», заканчивается на Ротл. Мартин откинулся на своей каталке, сложив руки за головой и глядя в потолок. Явно давая понять, что мы на сегодня закончили. «Тротл», — Тротл, медленно проговорил Адам. — Плюс дисбаланс. Получается, они хотят устроить волнение в обществе магов, чтобы те организовали, если не дворцовый переворот, то хотя бы прилично оттянули на себя внимание, а в это время Тротл, Судя по всему, Тротл собирается снова атаковать Виату, воспользовавшись смутой и раздраем. Сделать то, что не смогли сделать полтора века назад, потому что мы были едины. Теперь же они решили зайти с другого края и первым делом нарушить наше единство» как Вальтор всегда и делал. Чуть не продолжил я, но вовремя прикусил язык. Вместо этого снова нажал на кнопку и коротко спросил у вермелиона «Сколько у нас есть времени?» И совершенно не удивился, когда Мартин, даже не поднимая головы, насмешливо ответил. «Мало, щенок! Мало! Вы уже не успеете!» Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.